За несколько метров до незнакомца Сергей остановился. "Ты коридор пророк?" спросил он, точнее даже не он, а какой-то второй Сергей, вынужденный вступить в лишённый смысла разговор, чтобы второй не остался один. Незнакомец едва заметно кивнул. Я знаю, что хотел спросить, продолжил тот, кто спрашивал для Сергея, и даже не он, а уже третий Сергей, помогающий второму сформулировать вопрос. В ответ последовал ещё один кивок. Я знаю ответ, поддержал третьего четвёртый, просто сочувствующий третьему, находящемуся в нелепом положении из-за второго. Опять кивок. Всё-таки одного ответа у меня нет. Что такое четырнадцатый принцип? Наконец перехватил у самого себя инициативу Сергей. Фигура подняла руку и показала настоящий вокруг камня. Руды на плитах сверкнули, и многотонные стелы бесшумно приподнялись над землёй. Они закружились вокруг, пока одна из них не оказалась за спиной молодого человека. Он обернулся и прочёл на ней одно слово: ничто.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 Второе интуитивно пошёл по ней к возвышающейся впереди чёрной пирамиде. Он был готов поклясться, что раньше её не было. Добравшись до верхней площадки, второе остановился у кубической формы камня, из которого торчал тёмный клинок. На нём переливались алым огнём чётко выгравированные руны: "Я твоя победа и гибель", прочел вслух Магнификус и также вслух добавил: Надеюсь, что это так. Победа и гибель в итоге ни что. Он взялся за рукоять, легко вытащил меч из камня и зашагал обратно. Не двое его нога коснулась тропы, земля дрогнула, по темной стене пирамиды с хрустом поползла паутина трещин, над головой с оглушительными криками пронеслась стая птиц. Из образовавшихся в стенах ритуального сооружения трещин начала сочиться вода. Второй повернулся и побрёл к берегу. По пути он старался не думать, потому что боялся утратить единственное знание, приобретённое на острове Мёртвых. Это знание не могло быть облечено в словесную форму. Это было странно, но абсолютно понятно. Ничто не могло быть ничем.